Вместе с тем Колокир был пожалован в Сан-Патрикия или в Бояре. Это был человек отважный и пылкий. Он очень хорошо знал, что с помощью русских все можно совершить. Он хорошо знал также, что отважный и смелый человек легко может и сам восесть на царский греческий престол. Как ни был высок и величествен этот славный престол, Он весьма часто попадал в руки первому хитрецу и смельчаку. И вот Калакир обдумал дело совсем по-другому, нежели как приказывал ему царь Никифор. Он вознамерился сам заместить этого царя и овладеть царством. Смелое, отважное и великое предприятие было по душе нашему Святославу, а рассыпанное золото — Изумила и обольстило глаза дружины. Купцы, вероятно, тоже смекали, что на свободном Дунае и поближе к Царьграду торги будут прибыльнее. Говорили же тогда, греки правду или нет, что русский народ до чрезвычайности корыстолюбив, жаден к подаркам и даже любит сами обещания. Калакир, кроме золотых подарков, употребил еще больше самых заманчивых обещаний. Он предложил Святославу завоевать Болгарию и удержать ее себе в собственность, а ему помочь только овладеть греческим царством, за что сулил, как будет царем, вознаградить еще бесчисленными сокровищами из государственной казны. Вообще этот грек так очаровал простодушного и храброго князя своими планами и обещаниями, а больше всего своей пылкой и отвагой что Святослав полюбил его как родного брата. «Восхищенный надеждою получить богатство», говорит современник этих событий, византиец Лев Диакон, мечтая о завоевании болгарской страны, и сам человек пылкий, отважный, сильный и деятельный Святослав возбудил все русское юношество к этому походу. Собрав дружину в 60 тысяч храбрых, Кроме обозных отрядов, он отправился вместе с Калокиром обычным русским путем по Днепру в море на лодках. Примечание. Число войска у византийцев явно преувеличено. Смотрите об этом. Гильфердинг. Собрание сочинений. Том 1. Страница 141. Примечание Черткова. Описание похода Святослава на болгар и греков. Страница 238 и другие. Возможно, вообще придерживаться летописной цифры 10 тысяч, что по русским понятиям означало тьму, то есть такое же множество, как по греческим 100 тысяч. Конец примечания. Болгары узнали об опасности в то время, когда россы приблизились уже к Дунаю и готовились высадиться на берег. Примечание. То есть говорится о внезапном вторжении, несмотря на декларируемый летописцем принцип «иду на вы», согласно которому Святослав якобы всегда предупреждал противника о своем нападении. Конец примечания. Болгары выступили против врага с тридцатью тысячами войска, Русы быстро сошли со своих судов, простерли перед собою щиты, извлекли мечи и начали поражать противника без всякой пощады. Болгары не выдержали, и побежали и заперлись до Ростоле, Силистрии. Болгарский царь Петр так огорчился этим неожиданным бегством в своей рати, что был поражен параличным ударом. Русы прошли по Дунаю, как и по Волге, страшной грозой и возвратились на зиму домой с неисчислимой добычей. На другой год, 968 они снова явились и окончили начатое, произведя еще большее опустошение. По нашей летописи они забрали 80 городов, то есть, вероятно, овладели всеми населенными местами по Дунаю, Святослав сел княжить в Переяславцы в устье Дуная. Примечание. В Болгарии существовало две преславы – Великая и Малая. Великая, древний Маркианополь, была столицей и находилась на месте нынешнего селения Эскистамбул, в верстах 15 прямо к северу от Шумлы, Малая, или, как указывает И господин Дринов, чтение общей истории и Древней Руси, 1875 год, книга третья, страница 95 русский переославец, вероятно, теперешнее селение Преслов, вблизи Тульчи, несколько ниже ее по течению Южного или Георгиевского Гирла. Вблизи селения видны развалины старого города. Селение расположено под горой Бектепе, Бештепе на мысу, которая образуется небольшой речкой, текущей по северо-западной стороне, и гирлом, которая направляется мимо взгория к юго-востоку. За горою к югу находится обширный лиман Разим, Рассейн, по французской карте Турции Лапи-Пари, 1822 год, по нашим картам Разельм, древний хальм Мирз. Местоположение города было господствующим над всей дельтой Дуная, который недалеко отсюда, между Тульчи и Измаилом, распределяется на многие протоки и образует потом три гирла. Килийская на севере, Сулинская в середине и Георгиевская на юге. И одним протоком-дунавцем соединяется с лиманом Рассейн, выводя из него в море особые гирла, меньшей величины. Конец примечания. Колокир не покидал храброго князя, тоже остался в Переяславце и оттуда делал свои царьградские дела. Начало общего замысла было исполнено блистательно. Неполитическое ослабление Болгарии и не смуты ее бояр, как иные говорят, помогли Святославу Так легко и скоро овладеть дунайским побережьем этой страны. Святославу всюду помогала его беззаветная отвага и неукротимая быстрота нападения. Недаром же летописец сравнивает его походы с поступью легкого барса. Легко ходя, акипардус! Примечание. Гильфердинг. Собрание сочинений. Том 1. Страница 143 Конец примечания. Однако царь Никифор скоро прозрел и узнал, в чем дело, и что замышляет хитрый Калокир вместе со Святославом. Поселение русского князя в Переославце обнаруживало, что вместо ослабевшей, как бы устаревшей и распущенной теперь Болгарии, на Дунае может возродиться новая народность, столько же, если еще не больше опасная, чем была сама Болгария и знаменитый век Симеонов. Притом эта новая народность была язычница, потому ладить с ней было еще труднее. Никифор ясно увидал, что он призвал Русь на свою же голову не только для погибели собственной, но и на погибель всего греческого царства. Быть может, это обстоятельство послужило одним из сильных поводов к возмущениям против царя, а потом и к его погибели. Примечание. Это устоявшееся среди историков, но устаревшее на нынешний момент мнение. Исследователь данной проблемы Королев заключает, что причиной стало отнюдь не боязнь к новому соседу, с которым, кстати, Византия уже имела столетние отношения, а также отнюдь не козни Патрикия Калокира, но метеж 10-11 декабря 969 года, убийство императора Никифора Фоки и узурпация престола любовником императрицы Феофано, военачальником Иоанном Цимисхием, император в 969-976 годах, королев, Страницы 190-193. Конец примечания. Теперь Никифор принужден был переменить свою политику с болгарами. Забыв прежнюю гордыню самодержца, он сам же первый отправил к ним послов, напоминая, что по единоверию болгары – братья с греками и должны жить по-братски. утверждение дружбы – Он просил у них невест царского рода для сыновей бывшего императора Романа и при этом обещал полную защиту от русского князя. Болгары, конечно, приняли это предложение с величайшей радостью и неотступно просили о защите против Руси. По всему видно, что первым действием этого союза греков-болгар против общего врага Был подкуп печенегов напасть на Киев и тем вызвать из Переославца самого Святослава. Так и случилось. Летом 968 года печенеги подкрались расплох и обступили город в бесчисленном множестве. В городе затворилась Ольга с тремя малолетними внуками. Дружина по какому-то случаю находилась на той стороне Днепра, и даже не ведала об опасности. Люди уже стали изнемогать от голода и жажды, ибо добыть воды из Днепра не было возможности, нельзя было уведомить и дружину. Однако выискался один молодец, и, пробравшись обманом сквозь стан печенегов, переплыл реку и дал знать воеводе Претичу, что если не поможет, то город отворит ворота со врагам. Спасем, хотя княгиню с княжатами. Умчим их на эту сторону, иначе погубит нас Святослав. Решил воевода и на утро чуть свет, посадил дружину в лодки и поплыл к городу. А чтобы навести страх на врагов, люди затрубили поход, что есть мочи во все трубы. Услыхав трубы, Горожане, что есть мочи, кликнули радостный клич. Печенеги дрогнули, думая, что сам князь пришел, и побежали от города в разные стороны. Ольга с внуками поспешила выйти на берег. Высыпали на берег и все граждане. Печенежский князь потребовал свидания с претичем, все думая, что пришел сам Святослав. — Нет, я муж его, — ответил воевода. «Я пришел со сторожевым полком, а князь идет следом за мной с полком. Без числа множество», — прибавил воевода, грозя печенегом. Вероятно, тут же была заключена мировая, потому что предание об этом событии, ничего не объясняя, вдруг рассказывает, что печенежский князь предложил претичу свою дружбу, они подали друг другу руки, и печенег подарил ему коня, саблю и стрелы, а претич отдарил его броней, щитом и мечом. Пеший воин отдал пеший русский наряд, конный кочевник отдал свой кочевой убор. Печенеги отступили, но не совсем. На Лыбиде, за городом, нельзя было коня напоить, все стояли враги. Но все-таки, Одного имени русского князя было достаточно, чтобы устрашить врагов. Киевляне тотчас послали к Святославу такую речь. «Ты, княже, чужой земли ищешь и чужую землю соблюдаешь, а свою совсем забросил? Чуть было нас не взяли печенеги и матерь твою и детей твоих. Если не придешь и не оборонишь нас, опять нас возьмут». «Или тебе не жаль своей отчины, своей старой матери и детей своих?» Услышав эти вести, Светлослав Барсом перескочил с Дуная в Киев, расцеловал свою мать и детей, пожалел о случившемся и прогнал печенегов в поле, как говорит летопись, а вернее посредством подарков и обещаний устроил с ними мир, потому что они были ему очень надобны». И посреди киевских дел он помышлял все о Болгарии. Тамашнее дело еще только начиналось. А здесь, в Киеве, теперь не оставалось никакого дела. Там свивалось новое гнездо Руси. Там ожидали князя славные и великие дела. «Не любо мне жить в Киеве», — сказал Святослав матери и всем боярам. «Хочу жить на Дунае». Тот город есть середа в моей земле. Туда сходится все добро от греков. Золото, поволоки, вина, овощи разноличные. От чехов и венгров серебро и кони, из Руси меха, воск, мед, челядь. Эти речи показывали, что киевский князь хочет совсем оставить Киев. Киевский князь, быть может, повторяет речи Новгородского князя Олега, точно так же не полюбившего Новгород и переселившегося в середину русской земли, в Киев. Внуки повторяют речи дедов. Новгород переселился в Киев, теперь Новгород хочет переселиться на Дунай, в середину земли своей. Чья это мысль? Одного ли Святослава? или общая мысль Руси, искавшей лучшего гнезда для торгов, по-видимому, здесь высказывается старозаветная задача русской жизни идти туда, где сильнее торг и промысел. И потому еще неизвестно, был ли Святослав завоевателем ради завоевания, или он был орудием других идей, распространявших себе поле действия сначала на Днепре, потом на Каспии, на Кимирийском Боспоре и, наконец, на устьях Дуная, которые, оказываются даже середина чьей-то земли? Как эта мысль связывает историю X века с историей древних роксолан, у которых устье Дуная действительно были серединой их земли? И как вообще эта мысль выражает больше всего интересы всей русской страны, чем интересы одного единоличного русского князя, хотя бы и завоевателя? Вот почему лик Святослава отчасти напоминает лик Великого Петра, избравшего свою среду на финском севере, но вначале пытавшегося поместиться и на Азовском море. Вообще нам кажется, что завоеватель Святослав не был таким пустым завоевателем, каким он представляется на первый взгляд. Примечание. Княгиня Ольга умерла 11 июля 1969 года. В своем видении ситуации Иван Забелин целиком опирается на свидетельство льва Диакона и краткое сообщение ПВЛ. Как уже ранее со ссылкой на Королева приводилось, что возможной причиной военного столкновения с Византией в 970-971 годах могло стать нежелание императора Иоанна Цимисхия выполнять прежние условия договоренности с русскими, те занимают Добруджу с Преславой в обмен на войну с болгарами. Сам характер подобного условия предполагал разгром Болгарии, что и произошло. Теперь уже Византии было выгодно отказаться от ранее заключенного договора и при необходимости соединиться с болгарами и с печенегами против Святослава. Конец примечания. Решение Святослава происходило весной 969 года. А Ольга в это время при старости изнемогала болезнью. Видишь, я больна. Куда хочешь от меня идти? ответила она сыну. Ты похорони меня, а там и иди куда желаешь. Спустя несколько дней она скончалась. Плакали по ней сыны и внуки. Плакали все люди великим плачем. Она заповедала не справлять над ней языческой тризны, а похоронить по христианскому обряду, что и совершил ее пресвитер. Плакали по ней христиане, теряя в ней твердую опору для своей жизни в Киеве. Плакали и язычники, теряя в ней мудрейшую устроительницу русской земли, которая теперь оставалась в полном смысле сиротой ибо славный ее князь покидал ее совсем, оставлял сиротами и своих малых детей. Он посадил в Киеве на не старшего сына Ярополка, которому было лет девять, а другого Олега посадил у древлян, следовательно, разделил землю надвое. Летописец ни слова не говорит о поступлении в этот раздел остальных властей или племен, покоренных Олегом. Имеем ли мы основания заключать, что такое поступление подразумевается уже само собою, что прямое владение киевского князя распространялось на всю землю, которая собиралась в походы с Олегом и Игорем? Примечание. Рейц, Опыт истории российской государственности и гражданских законов. Москва. 1836 год, страницы 10, 11, 20, 25, 38, 48, 49 и другие, Гильфердинг, собрание сочинений, том 1, страница 143, конец примечания. Нам кажется, что так заключать. Возможно, только с точки зрения понятий о созданном в Киеве государстве, о государственном владении землей, чего, однако, нигде не примечается в надлежащей ясности. Договоры Олега и Игоря с греками указывают только на союз властей и княжений под рукой Киева. Но рука Киева была ли владыкой полновластным? Или ее власть ограничивалась только сбором даней, а во всем остальном раздельные земли и волости жили сами по себе, управлялись собственными князьями или старейшинами, хотя бы и посадниками от Киева, но все-таки независимо, как вообще управлялся Новгород в течение всей своей истории, всегда призывая к себе князя. Нам кажется, что последующие отношения Новгорода к великим князьям могут в полной мере объяснять, и древнейшие отношения подданических властей к Киеву. Все они были настолько независимы от Киева, насколько Новгород до его падения был независим от великих князей. Древляне были мучимы Олегом и Игорем, а все-таки имели своего князя до их окончательного порабощения Ольгой. Это последнее обстоятельство, и было причиной, почему древлянская земля поступила не в удел, а в надел одному из киевских князей. Все остальные, родимичи, вятичи, северяне, так как и в новгородской стране, палачане, кривичи, чуть, весь, меря, платили только дань, но управлялись независимо своими старейшинами и даже князьями, которых они, подобно Новгороду, Вероятно, могли призывать и могли изгонять. Новгородская форма политической жизни была самая древняя форма. В Полоцке и Турове, даже при Владимире существуют свои особые князья. Свидетельство летописца, что каждое племя имело свое княжение, в деревах свое, дреговичи свое, словени свое и так далее вполне ясно обозначает состояние первобытных дел русской страны. Мы полагаем, что при Святославе этот строй земских отношений был еще в полной силе. Насколько и в каком направлении он изменился впоследствии, увидим, но, согласно показаниям летописца, мы должны отделить для первого русского или, собственно, киевского княжества только землю киевскую и древлянскую. Святослав ничего не подумал даже о Новгороде, где он в малолетстве сам был князем, не подумал, потому что не сознавал своих прав распоряжаться этой областью как своим имуществом. Он собирался уже отправиться в свой любимый дунайский Переяславль, как пришли люди новгородские. Они прослышали, что на Руси строится дело неладное, что князь совсем уходит, оставляя землю малолетним детям, Стало быть, во власть дружины. Новгородские люди пришли к Святославу просить себе князя. «А если не пойдете к нам, — промолвили они, — так мы на стороне отыщем себе князя». «Только бы кто пошел к вам, — ответил Святослав и объявил новгородскую просьбу сыновьям, то есть на самом деле их дружинам. Очень понятно, что Ярополк и Олег — Не захотели в Новгород. Их дружинам было бы очень тесно в независимой области. Добрыня, посадник новгородский, поддакнул новгородцам. «Просите Владимира!» Владимир был сын Святослава от Ольгиной клюшницы Малуши. Добрыня был брат Малуши и, стало быть, дядя Владимиру. Отец у них был Любечанин Малко. «Отдай нам Владимира!» — решили новгородцы, вероятно, еще прежде обдумавшее это дело по уговору с Добрыней. «Вот он вам!» — сказал Святослав, отдавая малютку с рук на руки и, вероятно, очень радуясь, что и это дело окончилось хорошо и скоро. Он спешил за Дунай и пошел Владимир с Добрыней в Новгород, а Святослав в Переяславец. «Нам кажется, что этот новгородский выбор княжича Владимира лучше всего, — объясняет, в какой зависимости от Киева находились все самостоятельные племена и земли. Они платили дань, но князей могли выбирать отовсюду, потому что князь для них был только воевода и судья, зависимый от вечи, но не феодал самовластитель в нормандском смысле. Само собой разумеется» что выбор прежде всего падал на княжий род, наиболее сильный и могущественный, способный всегда защитить своих данников от всякого врага. Но и сильный княжий род Рюриков распространился и утвердился по всей земле едва ли не потому, что при Владимире он явился распространителем христовой веры. Святослав особенно спешил в свой любезный переославец Вероятно, уже хорошо зная, что тамошние дела пошли совсем другим путем. Действительно, по Дунаю тянул уже другой ветер, вовсе не попутный русским ладья. Болгары, подружившись с греками, расхраблились и в отсутствие Святослава успели завладеть не только всей потерянной страной, но и самим Переославцем. Святославу пришлось начинать дело сызного – Когда появились русские ладьи, болгары вышли из города, и началась отчаянная битва. Болгары так одолевали, что потребовалось последнее отчаянное усилие. «Здесь нам погибнуть! Потягнем же мужески, братья и дружино!» Воскликнул Святослав и к вечеру одолел, взяв город с копья приступом. Быстрым походом он вскоре снова забрал все города между Дунаем и Балканами, взял и саму столицу, великую Преславу, а в ней самого царя Бориса со всей семьей и двором. После того, разузнав, что виной всему были греки и возбуждаемый другом Калокиром, Святослав поднялся на греков и послал им сказать «Хочу на вас идти, хочу взять ваш город» как этот болгарский Переславль.